Заговор. «Существует тайный заговор, Уранус», ответил он на немые вопросы помощника, немного успокоившись. «Лучшие вербовщики уже несколько дней работают в замке. Несколько высокопоставленных чиновников прижаты к ногтю. Гурт, <coughs> змей уже отправлен туда кратчайшим путем, с силовым отрядом для подстраховки. А маги, едва выдавил из себя пораженный помощник, У Малхана яростно вспыхнули глаза. «Пара дней, от них останутся лишь тёплые воспоминания, если не сдадут позиции. Все и сразу!» Кулак Верховного в щепу разнёс ближайшее кресло. «Но как?» Уранус уже был на ногах и во все глаза пялился на Верховного. Тот недобро ухмыльнулся и провёл ребром ладони по горлу. «Мои головорезы из личной охраны уже там. Или вот-вот прибудут. В полной боевой». «Сегодня на совете собирался посвятить всех в детали плана». «Тебе я сказал первому». Помолчал, удовлетворенно оглядел обломки кресла и нехотя выговорил «И ещё кое-что скажу». Помощник удивлённо затих. «Мне надоело быть объектом охоты, Уранус». Малхан преувеличенно внимательно изучал свой посох. «Ты говорил о тревоге». «Это не тревога, а предчувствие. На нас охотятся, причём столь искусно». что ни один хвост не мелькнул в траве. Поэтому я поднял все силы. Или мы сумеем закрепиться в замке, или...» Он оторвался от созерцания посоха и продолжил, глядя помощнику в глаза. «Академия перестаёт быть надёжным укрытием, попросту ускользает из рук». «Скажу иначе», — расхрабрился Уранус. «Мы становимся неуместны в Академии. Я бы назвал это чем-то вроде отторжения. Сам не знаю, как объяснить». Малхан кивнул и встал, давая понять, что тема исчерпана. «Кто сейчас на башне Академии?» «Ваш третий помощник. Даже на простейшее заклятие уходят все силы. Но я распорядился сменяться и продолжать, ведь это изматывает и противника». «Хорошо. Несколько последних под конец сотворю сам. Погляжу, так ли всё страшно». Потом полностью обернулся к помощнику и воскликнул. «Как бы мне хотелось!» Замешкался, разочарованно махнул рукой. «Быть сейчас у башни магов», — закончил очевидный Уранус, — «как и мне».